«Дом первый. Глава одиннадцатая. Прокачка банды». С трудом вырвавшись на свободу и, кое-как найдя укрытие, сумел, наконец, активировать свое сокрытие. Правда, оно чуть было не развеялось, стоило рыскающим зомби кинуться к последней точке моего нахождения. Отбежал подальше, ну их к черту, уродцев. Вернулся к бойцу я минут через пять. На моё появление боец отреагировал практически моментально, но так же быстро опустил оружие. Заканчиваем. Так точно. Как успехи? Взял третий уровень и выбил книгу ловкости. Применил. Так точно. Раздумывая, куда двинуться дальше, к поверженному БМП или немного похочется и зачистить территорию вокруг гостиницы и на подступах к ней, прослушал обращение сержанта. Что говоришь? Лидер, ваши брови. Проведя по лицу, понял, что пламя избавило меня от лишней растительности на лице. Волосы же под капюшоном и кепкой вроде не пострадали сильно, хотя и им досталось. Придётся бриться нагло. Под адреналином и не заметил даже. Теперь башка будет как бильярдный шар, без бровей, без ресниц и прочего. найти бы время на эти самые парикмахерские услуги сплёвынув в подноге я отдвинулся в обратную сторону за одно магическим зрением от навыка чувства маны огляделся вокруг в целом без изменений пробирались мы к БМП разными обходными путями где требовалось вступали в бой где не могли отступали в итоге мы сидели в какой-то относительно целой кафешке в 50 м от искорёженного БМП и наблюдали. Вот и куда они все свинтили. Зомби-то. Так хорошо же, что ушли. Как ушли, так и прийти могут. Давай обойдём по этой улице вперёд на 100 м, а лучше 200. Проверим, чтобы не было толпы. Пушку снять бесшумно у нас не получится в любом случае. Лидер, а можно вопрос? Посмотрел на меня медведь, дождавшись моего кивка. Дмитрий задал тот самый вопрос, что я уже давным-давно ждал. А зачем нам пушка с БМП? Нам бы до людей добраться, или военных частей, и всё будет путём. Мы не будем оставаться возле столицы. А к другим вооружённым отрядам лучше всего подходить, имея козырь. Весомый козырь, прикрученный стальными болтами к нашему билету на свободу, ответил я. А времени шастать по столице у нас нет. как и искать военные склады. «И куда мы уйдем?» «На восток. И чем дальше мы будем от Новой Москвы, тем лучше. Ведь речь идет именно о толпе зомби. Пока она просто толпа. Но стоит появиться зомби, способному ими управлять, и этот город превратится в один большой могильник для всех живых существ». Больше Дмитрий ничего не спрашивал, погрузившись в свои мысли. Осмотрев БМП и пушку, каких-либо повреждений не заметил. Взгляд ухватил под кучей мусора отблеск металла, и в наших руках оказался ещё один АК, помятый, копчёный, но вполне рабочий. Делали с повышенным запасом прочности наши мастера-оружейники. Очистим, восстановим. Пулемёт, крепившийся поверх одного из отсеков лежавшего на боку повреженного стального зверя, упирался в землю. Хоть внешне он был на первый взгляд в неплохом состоянии, основание из металла было погнутым. Надеюсь, его приведут в порядок наши мастера-умельцы, которым до обеда предстоит прокачаться, увеличить свои профильные навыки и демонтировать оружие с целью его дальнейшей установки в голове или хвосте поезда. Этот момент ещё не решили. Оценив обстановку и так и не найдя в ближайшем окружении моря зомби, мы двинулись в обратный путь. Заодно, под действием невидимости, я вырезал встречных одиноких зомби. На каждые 2-3 зомби выпадало то карточка, то шкатулка, то ещё какой мусор, которому я не мог придумать применение, вроде системных ресурсов. Добравшись до гостиницы, застал шеф-повара, раздающим фирменных «звездюлей» остальным членом условно-боевого отряда. «Да если я еще раз увижу вашу самостоятельность, руки по трубаю!» «Николай Львович, ну мы ведь справились, Никита даже уровень взял!» Послушав доводы обеих сторон, полюбовался трупом прыгуна четвертого уровня, прибитого командой сбора. «Заканчивайте спорить, успеете еще посражаться, каждый!» Дашните от замбарей будет. И если не сдохнете. Вы всё собрали? Появился я, а толпа шарахнулась. Мне определённо начинает нравиться моё эффектное появление. Практически, ответил оставленный за старшего Николай Львович. Антихник и Миша со своими инструментами ещё возятся. Вот о них-то речь пойдёт. Зовите их сюда. Когда все собрались, стал раздавать указания. Николай Львович Берите с собой ещё двух бойцов и найдите в округе прицеп или любое другое приспособление, на котором мы сможем относительно бесшумно привести пушку с БМП, пулемёт и боеприпасы. Михаил, ты заканчиваешь с инструментами и ждёшь возвращения с разведки нашей группы. Вот тебе пару ништяков, чтобы в случае чего отбиться. Сказав это, передал ему несколько шмоток обычного качества первого уровня. У меня имелись либо их аналоги. либо более серьезное снаряжение. «Динара, ты в резерве. Заканчивай сбор и вещей». «Саныч, ты со мной на прокачку. Прошу следовать и не отставать». Шеф-повар взял с собой Динару и Медведя и после короткого обсуждения отправился в район расположившегося неподалеку паркинга. Вернувшись на струйку, я, ударом мясницкого тесака, обрубил конечности двум шатающимся возле одной из пристроек зомбарям. Передав клюшку первому из команды прокачки, велел добить их Сан Санычу. Больше двух минут он собирался с мыслями, то бледнее, то краснее, и лишь мои подначки в итоге довели нервного Сан Саныча, и тот, послав меня в жопу, с криком долбанул сперва первого, затем второго зомби-ампутанта. Выждав, пока он отдышится, я схватил его за шею и поднял правой рукой. Слушай и запоминай. Мне насрать на твои жалкие психологические проблемы. Нам нужны твои способности, чтобы обезопасить путь, и чтобы развить их, тебе придётся убивать. Не будешь убивать, не станешь сильнее. Не станешь сильнее. Крен мы с пушкой справимся, а без неё вполне возможно сдохнем все при прорыве из города. И вни, если понял. Обograвевший и задыхающийся сантехник, кое-как изобразил кивок, дыхнул перегаром, и я откинул его в кучу строительного мусора. Вообще, я, конечно, лукавил. Если бы мне любой ценой был нужен навык, в загашнике имелось пару карт свободного навыка. Ну, а прокачать их дело времени. Кругом тысячи голодных тварей, а та орёшь, как баба, которую потные мужики в кусты джарахнуть тащат. Совсем пропил мозги. Так может мне проще завалить тебя прямо сейчас, и если система смилостивится, мне выпадет так необходимый навык ремонтных работ. Как думаешь? Мне не надо. Прошу. Тогда поднимай свою вонючую тушу и бери в руки оружие. Вместе с последним словом я сделал на носках разворот и проткнул копьём через глазницу мозг налетевшего на меня прыгуна. Сила удара была такая, что он Нанизался на копьё, словно шашлык, смешно дрыгая ручками ещё пару секунд, и затем наконец сдох. Вместе с его смертью на землю из воздуха вывалилась шкатулка. Ну, хоть где-то повезло. Бледный Санныч не сдержался и выблевывал всю накопившуюся в нём ярость вперемешку с завтраком. Весь следующий час Я занимался тем, что искал одиноких зомби и подводил их к спрятавшемуся в огороженной комнатёнке Санычу. На четырнадцатом зомби тот взял третий уровень, и я решил на этом закончить. Прокачал заблёванный и покрытый кровью Саныч навык ремонтных работ до пятого уровня, став мастером, после чего система предложила ему выбрать специализацию. С любопытством выслушал предлагаемые ему системой многочисленные варианты, от различных направлений транспорта до ремонта обуви и зонтов. Естественно, мы остановились на ремонте и обслуживании железнодорожного транспорта. После чего санич на целых 10 минут отключился, и я был вынужден его охранять. Решил, что с учётом открывшихся перспектив Нам могут потребоваться разнопрофильные специалисты, и пару карт с навыком ремонтных работ лишними не будут. И, пожалуй, стоит выделить из моего запаса пару карт свободного навыка. Очнувшись, бывший сантехник, а ныне специалист в обслуживании железнодорожной техники, с восторгом поведал мне о своих новых знаниях, стал щеголять терминами и прочей ничего не значищей для меня лобудой. Остановив словесный понос, дал ему три карты с указанием записать на них свой навык. Закончив с этим, спрятал карты и стали решать, куда распределить оставшиеся очки способностей, навыков и характеристик. Способностей у него никаких не было, если не соврал. Поэтому отложил одно очко до лучших времён. Я, конечно, могу дать ему одну из книг, что были у меня в загашнике, тот же плевок кислотный. Но зачем он этому тюфяку? Выбьет сам, ради бога. А так, не вижу смысла переводить потенциально полезную способность системы. Очки характеристик этот мудила, хотел кинуть в силу или ловкость. Но я объяснил ему, что будет при достижении 20 единиц характеристик, в частности, поведал о живучести, и сомнения у этого холестеринового устранителя засоров исчезли. Не то, чтобы я с пренебрежением относился к его профессии, вовсе нет. Но он сам по себе тряпка и тюфяк, превративший свой организм в болезненное нечто. Отсюда и отношение. Надеюсь, он поймёт, что система даёт возможность из инвалида превратиться в нормального здорового человека. И надеюсь, он этим воспользуется. Ну, а если нет, то и хрен с ним. Главное, чтобы работу свою делал. По привычке активировал своё особое зрение. Сперва не обнаружил ничего нового, но стоило развернуться в сторону гостиницы, как меня осенило. Повернулся в сторону вокзала, то есть на юг, затем вновь на север к гостинице и снова на юг. Ни хрена непонятно, но небо где-то там на юге явно имеет отблеск сизого оттенка. Оставив Саныча, быстро поднялся на пик стройки, аккуратно балансируя на бетонных осколках, стал смотреть на юг. Еле заметная вспышка показала, что там, далеко за загораживающими горизонт столичными кварталами, происходит нечто весьма любопытное и, вероятно, опасное. В вихре со взаимодействием систем и прочих атрибутов нового мира это не что-то заурядное. По крайней мере, не в первые двое суток. Заметил, да? Вероятнее всего, формируется аномальная или особая системная зона. Долго же ты молчал. А чего зря энергию тратить? Согласен. Так, а ты кто вообще будешь? Можешь звать меня Айрум, старший раклашас Айминов. Воигравшей системе изменённой системой ставшей частью системы. Значит, ты можешь мне рассказать о системе. Могу, но всему своё время. Как говорят у вас, во многих знаниях многие печали. Я постараюсь направить тебя, уберечь от ошибок, но не требуй от меня невозможного. Ведь я всего лишь призрак, тень, фантом. «Жалкая песчинка от песчаного океана моего былого величия!» «Говоришь, как наши старики, а сам при этом ведь даже не являешься человеком. Учти, Айрум, если ты меня подставишь, я найду способ избавиться от тебя раз и навсегда и заставить пожалеть». «О, это было бы замечательно! Сумей ты найти способ избавить меня от проклятия системы!» А сейчас просто запомни, что тебе не стоит раньше времени двигаться в эту зону. Будут и другие, но те, что появляются первыми, как правило, самые опасные, а ты ха, просто не готов к тому, что тебя там ожидает. Спасибо. Учту. Пожалуйста, сказал или вернее, прискрепял неведомый айрум. и свернулся на периферии моего зрения, сомкнув спинные пластины в полупрозрачный шарик, а затем и вовсе исчез. Поднимаясь с Сан Санычем в окно гостиницы, обратил внимание на стоящий у входа прицеп. Значит, как минимум одна группа со своей задачей справилась. Проходя мимо стойки бывшего бара, увидел, как вернувшаяся из разведки оставшаяся часть бригады ресторана в лице Николая Львовича Чем-то напоминающего самурая, Динара и Никита раскладывали новенькие туристические рюкзаки для походов. Рядом валялась ещё куча всякой всячины и снаряжения. "Как успехи?" обратился я к старшему группы. "Прицел видел, пойдёт", оторвавшись от каких-то крюков и карабинов, ответил мне самурай. "Да, для ясности буду его самураем звать". Очень уж от него прёт ауровой на чести, как и клинок этот, что сбоку свисает. Жале вместо ножен какое-то импровизированное нечто используется. Пойдёт самурай. И да, для всех каждый придумывает себе позывной. Самурай и медведь у нас уже есть. А зачем? задал вопрос Лавелас Никита, уже подкатывающий к Динаре. Затем Лавелас что могут быть способности, работающие, как магия Вуду, на объекты. Может, и на имена что-то система придумала. А значит, стоит использовать не свои имена, а псевдонимы. «Понятно! Я тогда буду Сокрушитель!» — заявил Лавелас Никита, помощник Николая Львовича. «Ренос-2!» — вмешался его руководитель. «Лавелас ты есть, им и мы будешь. Сокрушитель? Ха-ха-ха-ха-ха!» Развеселил я старика. Единственное, что ты крушить мог, так это мои планы на светлое будущее с таким ванильным искризким помощником. Ха -ха. Слегка посмеявшись с покрасневшего Никиты, вернее, Лавеласа, группа продолжила заниматься своими делами. Саныч, ты давай в порядок себя приведи и помогай им. Я же пока с Михаилом схожу на разведку. Помню, где-то тут неподалёку был охотничий магазин. Был, был. Мы к нему шли, но не смогли пройти. Та орда зомби, что мигрировала в его районе, и начинается. А это в каком районе? Сейчас. Динара, дай карту города Сторфирмы, что мы взяли. Да не эту, нужен центр города. В смысле, её нет. Почему не взяли? Вот ведь дурни бестолковые. Самурай, не кричи. У меня в телефоне оффлайн-карты есть. Он на внешних аккумуляторах еще долго протянет. «Как же твой самурай слух режет! Ужас! Тогда, Никита, иди покажи нам, где тот хвост Орды мы увидели. Я в этих гаджетах не разбираюсь. Можешь другой позывной взять, мне без разницы». «Я подумаю», — ответил Николай Львович. Так, худо-бедно, определившись с направлением, Я снял с поста Михаила и попросил отправить кого-то из ребят наверх, следить за обстановкой. Михаил, который с моей лёгкой руки стал за своё зрение зваться соколом, на возможность выйти из остылевшей гостиницы и наконец-то набрать уровней, ответил исключительно положительно. Ну, что я вам могу сказать? У нас, как минимум, плюс 1 в боевой группе. Молчаливый Слегка отталкивающий своей внешностью сокол оказался прекрасным разведчиком и бойцом. Страх и отвращение исчезли уже на втором зомби, а дальше был чистый азарт, опасный азарт. Приходилось его постоянно останавливать, давать разные советы, обращать внимание на детали. Поэтому тебе необходимо научиться на уровне рефлексов определять источник получения информации у зомби. Видишь, белые глаза, значит, зрение отпадает. У охотников, как правило, нет носа, но они прекрасно, как гончие, чуют свою добычу. Поэтому изучай, наблюдай. Не лезь на рожон. Опа. Опа, лежала в коконе и эволюционировала. Судя по размеру кокона, тут ещё бугай вылезет. Передал Капё Михаилу, чтобы он проткнул зависнувшего на заднем дворе какого-то офисного здания замборя, а сам, вооружившись клюшкой, пошёл навстречу пятёрке толпящихся у заднего входа замборей. Мясо, мясо подальших четвёртого уровня, мясо прыгун. С прыгуна и начал, так как тот в несколько скачков уже преодолел 40 м разделяющего нас пространство. Уже собирался встретить его ударом клюшки, как вдруг почувствовал направленное мне в спину злое намерение, и сработало предчувствие опасности. С трудом переходя из позиции для удара в перекат, уворачиваясь от летящих мне навстречу коктейль со стороны ещё одного офисного здания, что осталось у нас за спиной, слышится громкий выстрел, и пуля выбивает щебень и искры прямо за моей спиной. Ровно там, где я стоял секунду назад. Укройся! Успел я крикнуть Михаилу, одновременно выхватывая пистолет-пулемёт с инвентаря и не целясь, стреляя в сторону спрятавшегося урода. Всё равно шум уже привлёк всех, кого можно. Надеюсь, орда не пойдёт нам навстречу. Света шумовые гранаты решил не использовать с этим расчётом. Урода же я вычислил. Перейдя на магическое зрение и уловив двигающееся на уровне пятого этажа сиза из густок, тройкой патронов уложил прыгуна и, следя за сизом с густком, прицелился в оставшихся замбарей. Медкость, уверен, есть такой навык, и он мне будет нужен, так как вся обойма ушла на оставшихся замбарей, чтобы не были как попрыгунчик в метре от меня. И попасть оказалось намного сложнее. Тем более в голову. Одно мясо даже не добил. Ползет на одной ноге в нашу сторону. Хрен с ним. Как назло, стоило начать перезаряжаться, как противник высунулся в окно. Секунду на оценку, и вот в меня уже летит очередная пуля. И хоть я был готов к подобному развитию событий, до укрытия возле входа в здание, в котором засел стрелок, я не дошел. Пуля прошла в паре миллиметров от головы и чиркнула меня по бедру, прошив его насквозь. Оступился на секунду и, к счастью, понял, что стреляет противник одиночными, видимо, какое-то старое оружие. «Как только дам сигнал, прорывайся в здание!» — крикнул соколу, который укрылся за каким-то мини-веном, и, спасибо, хватило мозгов, не отсвечивал перед противником. Добравшись к зданию и уйдя с линии обстрела, Взглянул на ногу. Кровь льётся, но кость, кажется, не задета. Довольно мощный выстрел, даже системную броню пробил. Вот, жёлтым моргает статус повреждения на индикаторе брони штанов. Как мог, перетянул рану и частично остановил кровотечение. Решил уже было войти в здание, как предчувствие опасности взвыло, как никогда. Осторожно убрал руку подальше от дверной ручки. Е чувство опасности уменьшилось, но не исчезло. И интересно, окна первого этажа были зарешёчены, и попасть в здание через них стало довольно проблематично. Оглядел здание и увидел, что противник спускается по лестнице, не сидя на одном месте. Что же, можно рискнуть. Напрягая изо всех сил уцелевшую ногу, вскарабкался на карниз над входом в здание и наконец Исчезнув в поле зрения уцелевшего зомби, активировал сокрытие. Пробил себе путь в здание через маленькое техническое окно над козырьком и оказался на втором этаже торцевой стороны бизнес-центра. Оценил движение противника. Он в один момент, судя по всему, спускался по параллельной лестнице в другой части здания и замер на уровне между третьим и четвёртым этажами. по сравнению с уровнем моего нахождения относительно высоты здания. Ну, раз сел, значит, я иду к тебе в гости. А он неплохо тут наследил. Все, не такое уж и маленькое здание вычистил. Несколько десятков трупов, как минимум, я прошел, прежде чем оказался у второй лестницы. И вот он там сидит, ждет меня. Хочется задать ему пару вопросов, Но с учётом ограниченного времени и ждущего помощи сокола, придётся обойтись без допроса. Перехватив нож, стал, словно мышь, красться к своему противнику. Навык поможет остаться незамеченным. Надеюсь. Дошёл до укрытия этого ублюдка, а тот сидел под кучей тряпья, ни разу не выдавая своё там нахождение. Стоило рискнуть выйти на площадку, как куча слегка зашевелилась. И малозаметный ствол винтовки сдвинулся на ведущую сверху лестницы. Вот так и действует отвод глаз. Очень ему захотелось посмотреть в другую от меня сторону. Подойдя и став сбоку от него, занёс для удара нож, как вдруг ствол дёрнулся и выстрелил в то место, где я поднимался к его укрытию. Чёрт, показалось. Не показалось, сообщил я своему визави. и воткнул нож чуть выше того места, из которого послышались звуки. Глаза скосились на пришедшее уведомление. «Вами убед человек. Пастор, диверсант одиннадцатого уровня».